Глава 19. Фелан уплетала блинчики, лишь сейчас осознав, насколько соскучилась по маминой стряпне. Братья заворожённо слушали истории о землях фей и испытаниях, а Мике, который научил её взбегать по деревьям, словно заправский эльф. Сегодня в честь воссоединения семьи за кухонным столом Фелен постаралась преподнести 2 года тренировок как сплошное приключение, но никого этим не обманула. Поддерживая дух праздника, все дела отложили на потом. Фелен позволила мальчишкам по очереди гладить Фаульбана, который стоически терпел все их выходки. Под восхищёнными взглядами братьев Фелен подняла локоть, и к ней с ветви яблони скользнул белый филин. Его зовут Таиша. Что за странные имена? фыркнул Колин. Попроще придумать не могла. На ирландском языке Леоха означает герой, а Фаулбан белый волк, а Таиша призрак. И они пришли ко мне уже с этими именами. Так почему ты не дала им новые имена на английском? не успокоился Колин. В округе не так много людей говорит по ирландски. Только та старушка с соседней фермы. И я небрежно сообщила Феллен, положив конец обсуждению. Она поняла, что скучала по маминой еде, но как ни странно, не меньше скучала по перепалкам с братом. Трэвис нерешительно прикоснулся кончиком пальца к оперению филина. Э, повтори, как его зовут? Тайше. А Тайше не хочет посидеть у меня на руке. Он мог бы, но тебе нужно надеть перчатку или нарукавник, чтобы не пораниться. Когти. Хэлен не требуется предосторожности, потому что филин принадлежит ей, пояснил Итан и умоляюще посмотрел на сестру. А можно нам покататься на лиохе? Хочешь полетать? Не думаю, что это хорошая идея. Тут же вскинулась сидевшая чуть поодаль Лана и подошла к детям. «Я буду катать их по очереди и прослежу, чтобы ничего не случилось», — заверила Фэллон. «Обещаю, им ничего не угрожает». «Ладно тебе, детка», — подмигнул жене Саймон. «Я и сам не прочь пролететь кружок. Уверен, как и ты». «Я первый», — воскликнул Колин. «Как самый старший из братьев». «Итан будет первым», — поправила Фэллон. «Он раньше всех попросил». она за левисто свистнула. Леох одним плавным движением перепрыгнул через ограду, даже не помогая себе крыльями, и грациозно приблизился. Лана задержала дыхание, когда дочь запрыгнула в золотое седло и пробормотала про себя короткую молитву, когда Саймон усадил Ита на перед фэлен, но прекрасно понимала, что сейчас оказалась в меньшинстве. "Держись", велела брату наездница. Лёх взмахнул крыльями, встал на дыбы, оттолкнулся и взлетел. Лана осталась наблюдать, как её старшая дочь и младший сын мчатся по воздуху. Смех Итона звенел на всю округу. От невероятного зрелища захватывало дух. Однако мать видела перед собой не только девочку, которая давала брату возможность испытать самые необычные ощущения в жизни. Но и воительницу на крылатом боевом коне. Она та же Фелон, что и раньше, сказала Лана мужу. И всё же изменилось до неузнаваемости. Она наша дочь, это никогда не изменится. Этот день, наполненный любовью, они посвятили развлечениям. Отвечая на подначки Колина, Фелон продемонстрировала умение взбираться на деревья и делать кувырки на ветках. С Тревисом они прогулялись до яблони, чтобы навестить могилы собак. Папе пришлось тяжелее всего, рассказал брат. Харпер и Ли принадлежали ещё его родителям. Той ночью, когда псы умерли, Итан сообщил, что их время настало. Ты же помнишь, что он знает всё о животных и всяком таком. Ага. Папа просидел с ними всю ночь, даже после того, как Харпер и Ли ушли. Помимо их смерти ударили больнее всего. Они были для него частью семьи, произнесла Фелен, обнимая брата за плечи одной рукой. И ещё до того, как появились мы. Ты должна рассказать всем то, что скрываешь. Не представляю, что это. Теперь я умею видеть больше, но и ты стала лучше закрываться. Ты же знаешь, что подслушивать чужие мысли невежливо. Иногда приходится быть невежливым. Пожал плечами Трэвис. Кажется, это касается меча. Можно посмотреть. Фелэн достала волшебное оружие из ножен и после секундного колебания вручила брату. Что означает это слово? Солнце? Почти. Свет. Это имя меча. Никто не сможет воспользоваться им, если собирается служить тьме. Я взяла его из пламени. И подниму в битве против зверя и его последователей. Клинок будет нести смерть, но останется незапятнанным. Свет ради жизни. Ты меня пугаешь, ещё сильнее, чем раньше, сообщил Трэвис, отдавая оружие сестре. "Знаю", вздохнула Анна, приходя в себя после видения. "Нам тоже надо учиться обращаться с мечом". "Ага. Я покажу основные приёмы. Клос фелон надеялась отложить серьёзный разговор хотя бы на несколько дней и просто насладиться временем с родными. Но Тревис был прав. Родители должны узнать обо всём. Оставалось только понять, как им рассказать. Она осталась на кухне, когда отец с братьями ушли кормить животных и помогала матери чистить картошку к ужину. На плите уже жарилась ветчина, распространяя аромат, от которого у Фэлен текли слюнки. Лана была решительно настроена отметить возвращение дочери и устроить настоящий пир с самыми любимыми её блюдами. Малик, ужасный повар, так что готовила в основном я. Должна признаться, что не раз и не два благодарила тебя за кулинарные уроки. Теперь я и сама могу сварить, пожарить и потушить почти всё, что угодно. Получается, конечно, не так вкусно, как у тебя, но тоже довольно неплохо. Очень рада это слышать. И ты всегда довольно неплохо готовила. Одна из фей, живших поблизости, потрясающий печот. Она показала мне, как готовить их знаменитый радужный торт. Просто пальчики оближешь. Поделишься рецептом? Секретный ингредиент пыльца диких фей. Именно она и придаёт глазури радужное мерцание, сообщила дочь и решилась. А ещё я встретила Макса Феллона. Мне никогда не приходило в голову, что? Лана осеклась и переспросила, не отрываясь от нарезания трав. Макс, у тебя было видение? Нет, мам, не видение. Я разговаривала с ним так же, как сейчас говорю с тобой. Он номер Феллен. Я знаю, это произошло во время первого Самайна после моего отъезда. Я проводила обряд и ощутила всплеск сил и, кажется, призвала родного отца, хотя и не намеренно, или неосознанно. И позднее ночью мы встретились с Максом. Медленно повторила Лана, аккуратно отложила нож и присела. Во время Самайна, когда завеса между мирами особенно тонка, Фелан не представляла, что почувствует мама после её слов, но должна была их произнести. Он пришёл ко мне и сказал, что любит тебя и меня и очень нами гордится. Мы долго гуляли по лесу и разговаривали. Мне очень повезло по-настоящему познакомиться с родным отцом. Он хотел, чтобы я кое-что тебе передала. Дочь села рядом с матерью и взяла её за руку. Он счастлив, что ты нашла Саймона. Я очень благодарен ему. Боже, милая, мы стали настоящей семьёй, крепкой, любящей, и он очень рад этому. Не могу передать, насколько важны для меня твои слова, прошептала Лана. Я счастлива, что вы провели время вместе. Вернули хотя бы часть того, что было у вас украдено. Мне же выпала удача видеть твоего настоящего отца каждый день в тебе. Я любила его, но Фэлан испытала невероятное облегчение, потому что теперь точно знала, что чувствует мать. Ты любила его и всегда будешь любить. Но Саймон, твоя вторая половинка, Не просто спутник жизни, муж и отец твоих детей. Я ощущаю это и очень этому рада. Так рада. Ты стала такой взрослой. Я пропустила так много изменений. Я впервые поцеловала парня. Ого, выдохнула Лана, разрываясь между желанием рассмеяться и расплакаться. Она погладила дочь по щеке и мягко уточнила: "Мик, правильно?" Откуда ты узнала? Мамы всегда знают. Тебе понравилось? Было приятно. Он вообще клёвый, когда не ведёт себя как полный засранец, вроде Колина. Боже, я только сейчас это поняла. Было приятно, повторила Фелан. Но он точно не моя вторая половинка. Не думаю, что мне вообще предназначено встретить любовь. Не говори так. Никогда не отстраняйся, не запрещай себе чувствовать, и всё же, добавила Лана. Сильные, истинные чувства обычно появляются в более старшем возрасте. Кажется, ты недавно назвала меня совсем взрослой. Не мешай матери противоречить самой себе. Мне ещё столько нужно рассказать вам с папой, вздохнула Фелон, ненадолго прижимаясь щекой к щеке Ланы. Но наша банда уже возвращается. Я ничего не слышу. Наверное, отголоски эльфийского наследия. Что? Недоумённо переспросила мать. Мне ещё столько нужно вам рассказать, повторила Фелен. Никто в мире, ни ведьмы, ни фей, ни эльфы не умел жарить ветчину так, как мама. Устроенный ею пир затмевал все. Свифты ужинали как короли, лучшие королей. Свечи мягко мерцали, бросая блики на великолепно накрытый стол. Огонь уютно потрескивал в камине. Неофициальная иерархия при распределении блюд ничуть не изменилась. Колин по-прежнему требовал особого отношения к себе, кичась статусом старшего сына. Трэвис по-прежнему мог, когда хотел, осадить самодовольного брата едким комментарием. Итен оставался всё тем же радостным и спокойным ребёнком. Фэлен поймала себя на том, что прикидывает, как лучше использовать сильные стороны каждого из мальчишек, и решительно отбросила эти мысли. Не сейчас, пока ещё нет. Она дождалась окончания чудесной трапезы, когда братья начали привычно ворчать из-за необходимости мыть посуду. «Я хочу навестить лошадей. Пап, составишь мне компанию?» «Конечно. Сам никак не могу налюбоваться на твоего супер-коня», — кивнул Саймон и отправился вслед за дочерью на конюшню. Когда они остались вдвоём, он спросил. «О чём ты хочешь со мной поговорить?» «Мне никогда не удавалось тебя провести», — усмехнулась Феллон. «На самом деле, мне очень многое нужно рассказать вам с мамой». Но кое-что я хотела сообщить тебе прямо сейчас, так как уже поговорила об этом с ней. Я встретила Макса. И каким-же образом? Ну, знаешь, магическим. Улыбнулась Фелен, перебрав в руке пальцами. Она расслабилась от лёгкого тона отца и непринуждённости его вопроса. Самайн, обряд и воля. Ага, ясно. Большую часть ночи мы гуляли и разговаривали. Очень рад за вас, сказал Саймон, открывая дверь в конюшню. Это же замечательно. И ты не хочешь узнать, о чём мы говорили? Милая, он же твой отец, как и ты. Верно? Он притянул дочь к себе и поцеловал её в лоб. Тебе достались двое по цене одного. Эллен была невероятно признательна ему за то, насколько легко он принимал происходящее. Для этого требовалось немалое мужество. Она точно знала, что всегда будет равнять по отцу всех встреченных парней. И заранее жалела их. Планка будет очень высокой. Эллен подошла к стойлу, погладила Грейс по носу и угостила ее припасенной морковкой. Ты говорил, что Макс Феллен был героем. Верно. Он сказал то же самое о тебе. Детка, я обычный фермер. Нет, произнесла Феллен, оттягивая подступающие слёзы. Слёзы, вызванные нежностью, любовью. Для меня ты всегда будешь героем. Для отца нет ничего важнее, чем услышать от дочери эти слова. Саймон снова обнял её. Ничто не сможет сделать меня счастливее. Они приблизились к Лёху, и фермер при свистнул. Да в нём не меньше 22 ладоней. В старые добрые времена я бы обязательно достал смартфон, чтобы запечатлеть тебя верхом на этом красавце. Ты научил меня ездить на лошади, мастерить вещи из дерева, бросать мяч, парировать удары. «Любить и уважать землю, быть щедрой и не верить всякому дерьму». «Но я не учил тебя так выражаться», — приподнял бровь Саймон. «Конечно же учил». «Ойман с поличным», — рассмеялся он. «Угости его», — предложила Феллон, протягивая отцу вторую морковку. «Жуй, здоровяк». «Теперь я познакомилась с Максом Феллоном и полюбила его самого», а не фотографию на обложке и не историю из книги. Но и тебя я знаю. Ты столькому научил меня, помог стать той, кто я есть, и всё, чему ты меня учил, имело значение. Я поняла это особенно ясно, когда была вдали от тебя». Она помолчала, а спустя пару секунд с жаром добавила. «Благодаря Максу Феллону я появилась на свет». Но ты моя обожаемый папочка. И я ужасно тебя люблю. Что ж, откашлялся Саймон, крепко прижимая дочь к груди. Ты только что сделала меня ещё счастливее. Фэллон прекрасно знала родителей и их привычки. Вряд ли они изменились. Поэтому она дождалась, пока братья уснут, и спустилась на кухню. Саймон с Ланой Сидели за столом, потягивая вино и обсуждали знаменательные события дня, как поступали всегда. Не спится? Ты, наверное, утомилась после такого длинного путешествия, обеспокоенно предположила мама, поднимаясь навстречу ушедшей дочери. Почти 2 дня ты говорила: "Давай я приготовлю отвар, чтобы ты могла отдохнуть". Не так уж я и устала, заверила Фелан. «Два дня заняла дорога туда. Обратный путь мы проделали не на лошади». «Неужели летели всю дорогу на единороге?» — удивился Саймон. «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Что ж, думаю, как раз с этого можно и начать. Хотя это скорее завершение истории». Фэллон усмехнулась и спросила у матери. «Да». Ты когда-нибудь перемещалась в пространстве с помощью магии? Что ты имеешь в виду? Ну, что-то вроде этого. Девочка взмахнула рукой, растворилась в воздухе и появилась уже в другом конце кухни. Боже мой, выдохнула она. Сделай так ещё раз, воскликнул Саймон и восторженно расхохотался. Эй! Да ладно, пусть повторит. Я лично не успел сообразить, что к чему. Мне понадобится ещё бокал вина, пробормотала Лана, прижимая пальцы к вискам. Выполнив пожелание обоих родителей, Фелэн переместилась в кладовку и вернулась уже с бутылкой. Пожалуйста, вино. Кстати, я уже тоже его пробовала. Да неужели? прохладно поинтересовалась Лана. Оно было разбавленным. поспешно добавила Фелен. И воспринималось скорее как лекарство. В общем, я умею прыгать в пространстве. Хочешь, научу. До меня доходили слухи о подобном, но я всегда считала их выдуманными, чем-то вроде легенд. Нет, всё по-настоящему. И ты тоже можешь освоить это умение. У тебя есть огромные резервы магии, которые ты используешь в основном для хозяйственных исцеляющих и садоводческих заклинаний. Но этих сил хватит на гораздо большее. Их даже больше, чем у Макса, потому что потому что ты росла внутри меня. Точно. И поэтому я могу научить тебя очень многим вещам. Не всему, предупредила Фелан, но очень многому. Ты упоминала про эльфийское наследие. Что ты имела в виду? Во мне течёт их кровь. И вообще всех магических существ. Малик говорил, что это и значит быть избранной. Содержать в себе понемногу от всех. «Не хочешь ли ты сказать, что можешь отрастить крылья?» Спросил Саймон и решил, что ему вино тоже не повредит. «Вряд ли. Хотя, кто знает. И еще я получу способность превращаться в животных, когда потренируюсь». «И в кого же?» тех, кто пришёл со мной: Филина, волка и единорога, так говорил Малик. Но лучше я начну рассказывать с самого начала. По пути к месту обучения на нас напали мародёры. Эллен посвятила родителей в события прошедших двух лет, опуская особенно сложные для объяснения подробности. Когда она поведала о визите в тюрьму и о том, что там случилось, Саймон взял жену за руку, желая поддержать. Спустя какое-то время Лана встала, заварила чай и разлила по чашкам. Папа научил меня основам рукопашного боя. Перешла к беспокоившей её теме Фелэн. Но ты знаешь гораздо больше, просто не показывал всего, потому что считал нас ещё маленькими. Однако теперь мне нужно продолжать тренировки. Сама я буду сражаться с наколдованными противниками, но ты мог бы помочь обучить мальчишек. А ещё они должны освоить приёмы боя на мечах. Почему именно на мечах? уточнил Саймон. Огнестрельного оружия осталось немало, но его не так легко отыскать, а подходящие пули ещё сложнее. Клинки, стрелы и кулаки могут быть не менее смертоносными, и их куда проще достать. Многие уже пользуются ими и даже предпочитают кинжалы и луки пистолетам и ружьям. Фален рассказала родителям и о своих видениях: про мужчину с мечом, обратившегося к ней возле круга камней, и про наблюдение за первым щитом через хрустальный шар. Теперь я умею попадать в любое место с его помощью. В такие моменты я нахожусь одновременно и там, и тут. Сложно объяснить, «Это не астральная проекция?» — уточнила Лана. «Нет, это другое. Похоже на расщепление. Я сразу нахожусь в двух местах. Именно так я встретила спасательный отряд из Нью-Хоуп». «Ты встретила людей из Нью-Хоуп?» — переспросила мать. «Да», — кивнула Феллон. «Эдди, Флина и других». «Эдди», — повторила Лана. «Эдди». На какое-то время тревога оставила её. Лицо разгладилось, в глазах блеснули слёзы. «Он жив-здоров?» «И то, и другое». И спрашивала тебе. Я не могла рассказать, где мы живём, но сообщила, что ты в порядке. Ещё я познакомилась с Тоней и Дунканом. «Близнецы!» Лана прижала ладонь к сердцу и счастливо рассмеялась. «Дети Кэти!» А Ханна была с ними? Не в тот раз. Боже мой, малыши Кэти. Хотя теперь они почти совсем взрослые. И стали воинами. Наверное, кроме Ханны. Дункан водит мотоцикл и отлично владеет мечом. Тоня предпочитает лук. Хотя они умеют обращаться и с другим оружием. Кэти, должно быть... Ты её видела? Да. Её не было среди участников спасательной операции. «А Арлис, Фред, Рэйчел, Джонас?» «Их тоже не было. Теперь военные миссии возглавляет Уилл Андерсон». «А, Уилл!» — кивнула Лана. «Да-да, он прекрасно подходит для этой работы». «Они направлялись в засаду». «Что? Боже, кто-нибудь пострадал?» Через хрустальный шар я видела, что задумали праведные войны, и с разрешения малика отправилась на помощь отряду из Нью-Хоуп. Предупредила их о заподне и сказала, как обернуть её себе на пользу. Ты сама разработала план? спросил Саймон, впечатлённый способностями дочери. Я училась этому, провела много времени за обсуждением боёв. Кроме того, на моей стороне было стратегическое преимущество. знаниями местоположения противников, их позиций. Оставалось нарисовать карту и придумать план действий. Как-нибудь расскажешь подробнее? Обязательно, пообещала Фелэн и заверила маму. Никто из твоих друзей не пострадал. Им удалось освободить рабов и заключённых, которых ждала казнь. Ты пропускаешь самые опасные моменты, отметила Лана. Ты сражалась вместе с отрядом, так и скажи. Может, сейчас я и использую свою магию для безобидных дел и стараюсь оградить своих детей от всех угроз, однако раньше была в бою и видела смерть. Убивала? Не обязательно оставаться наедине с отцом, чтобы поведать всё в деталях. Она повернулась к мужу. Пусть она рассказывает подробно при мне. Ты права. Саймон поднёс руку Ланы к губам и поцеловал. Твоя мама права. Выкладывай всё прямо сейчас. Хорошо. В общем, у праведных воинов на территории были цистерны с горючим. Фэлан рассказала все детали операции и завершила. Люди из Нью-Хоп отличные солдаты, сильные, способные, дисциплинированные. Тебе бы они понравились, пап. Твоя мать всегда именно так их и описывала. После сражения, после тренировок, после того, как через хрустальный шар мы пытались овладеть тьма, я ощутила зов книги заклинаний. К тому моменту, как Фелон завершила рассказ, луна уже зашла. Вероятно, я что-то пропустила, но не специально. Вы имеете право знать всё. Если бы я утаила от вас правду, Это значило бы, что я считаю вас слабыми, а это не так. Теперь же мне хочется просто побыть дома, рядом с вами. А ещё продолжить тренировки и помочь тренироваться братьям. Когда Когда настанет время уходить, я почувствую. Куда ты собираешься? спросила Лана, дотрагиваясь до руки дочери. В Нью-Хоп, хором сказали Саймон и Феллен. Ага. улыбнулась она отцу. «В Нью-Холп. Там всё началось. И до сих пор ожидает. Туда мне и следует отправиться». Её глаза потемнели, а голос изменился. Туда их привёл свет. Там кровь отца запятнала землю. Там нужно собрать армию, выковать орудия для сражения против тьмы. Оттуда же повернуть стопы к великим городам, лежащим в руинах, к земле за океанами. На пути ждут предательство, кровь, потери и горькие плоды лжи. Миры содрогнутся, когда магия поднимется и сойдутся в битве свет и тьма. Когда дочь умолкла, Лана встала и достала из шкафчика склянку. Две капли. У меня больше не кружится голова после видений мам. Всё равно, две капли с надобья на язык не повредят. Ты почти всю ночь не спала, не спорь. Фелен мысленно закатила глаза, но послушалась. Лана удовлетворённо кивнула, поцеловала дочь в макушку и села. Я знаю, каково это, когда видения накрывают тебя с головой и так же внезапно отступают, оставляя опустошённым, тихо произнесла мать, и Фелен прислонилась к ней, чувствуя покой от того, что кто-то её понимает. по-настоящему понимает. Тот свет, что живёт внутри нас, очень многое даёт, но и требует не меньше. Я помню ощущения после видений, как помню и битвы. Мне было за что сражаться и раньше, но теперь я готова на всё, чтобы защитить вас, моих прекрасных детей, добавила Лана, гладя дочь по волосам. Я не сомневаюсь, Мам, я видела тебя с помощью хрустального шара. В прежние времена в Нью-Йорке и после, когда вам пришлось его покинуть, ты всегда двигалась вперёд, только вперёд. Меня восхищало твоё мужество сражаться ради себя, ради меня, ради друзей день за днём, месяц за месяцем. Я наблюдала за той резнёй в Нью-Хоуп. Я не хотела, чтобы ты это видела. Но почему? спросила Фелен, поднимаясь и глядя на мать горящими глазами. Люди в городе начинали строить нечто новое, нечто хорошее и настоящее. Они с уважением провожали мёртвых и праздновали жизнь. Я видела лица тех, кто явился меня убить. Видела, как отец пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Видела, как ты дала отпор. Это было всплеском отчаяния. Это было всплеском силы, твоей и моей. Сколько жизней ты спасла в тот день и сколько ещё уцелело благодаря твоему решению убежать, беременной, с кровью погибшего мужа на руках. Ты покинула новый дом и друзей, взяла с собой лишь обручальное кольцо и пистолет. Женщина думает о символах, но воин помнит и про оружие. Даже потеряв любимого, Ты была воином. От меня зависела жизнь нерождённого ребёнка. И ты защитила меня. Напоганная, одинокая, голодная, ты продолжала двигаться вперёд. Я едва не сдалась, но ты помогла. Ты бы не сдалась. Ты никогда не сдаёшься. Я лишь дала тебе стимул, когда требовалось. И потом наблюдала, как ты добралась до холма над фермой. Выражение на твоём лице это была надежда. А ещё Фелен потянулась, взяла отца за руку. Я видела, как эта надежда расцветает от доброты, доверия и любви. Для меня это стало уроком, что даже между незнакомыми людьми можно построить мост. Нужно только сделать шаг навстречу друг другу. А для этого требуется вера. Когда это ты стала такой мудрой? спросил Саймон. А ещё я видела, как ты убил человека, продолжила Фелен, глядя прямо в глаза отцу. Он не оставил тебе выбора, хотя ты оставил выбор ему. Знаю, это была не первая смерть от твоих рук и не последняя. Я родилась в семье воинов, но ещё вы обладаете невероятным мужеством и силой и добротой. Когда меня одолевают сомнения в собственной храбрости, в способности исполнить предназначение, я вспоминаю вас. Всё то, чему вы учили меня и что показал мне хрустальный шар. Милая, прошептала Лана. Мне от всей души хотелось бы, чтобы грядущая война осталась за пределами фермы и не коснулась братьев, произнесла Фелен, потирая глаза. В этот момент она выглядела как обычный ребёнок, не спавший всю ночь. "На Но это не сбыточная мечта. Как солдат, ты знаешь гораздо больше, чем рассказывал и показывал нам. Я видела твой военный путь в хрустальном шаре". Саймон почувствовал, как упало сердце. Во взгляде дочери читалось знакомое выражение. Один солдат смотрел на другого, «Сначала отдохни пару дней и восстанови силы, а потом начнём тренировать мальчиков». «Сегодня у тебя выдался напряжённый день», — добавила Лана. «Отправляйся спать». «Я так устала». «Вижу. Иди и ложись». «Я так рада, наконец, быть дома», — пробормотала полусонная Фэллон, по очереди обнимая родителей. Лана проследила, как дочь уходит, Прислушивалась к её шагам на лестнице. Саймон, мы обязательно поговорим, обдумаем информацию и всё обсудим. Но не только Фелен пора спать. Ты выглядишь уставшей, детка. Да и я сам уже давно мечтаю лечь. Я знала. Я знала, что так и будет, ещё когда ждала ребёнка. Но всё равно постоянно захожу в тупик. Не могу поверить. Это же моя малышка. Присоединяйся к клубу. Саймон встал и протянул жене руку. Просто будем поступать как все родители. И как же? Умирать от беспокойства и делать всё возможное, чтобы помочь дочери. Они направились к лестнице. Как считаешь, у тебя тоже получится та штука, ну, перемещение? Если да, то буду просить тебя приносить мне холодное пиво. вжух и готово. Он щёлкнул пальцами и с облегчением услышал смех Ланы. Сегодня выдался очень длинный день.